он удивленно оглянулся. «Почему я в комнате?» — резко спросил он, недоверчиво глядя на заловку. «Тебе нужно отдохнуть. У тебя жар!» — попыталась успокоить она Исаака, не сказав ни слова о его руке. Несомненно, он считал, что вполне может работать, и жар этому не помеха. «Отдохнуть!» — Исаак будто выплюнул это слово. «У меня много дел». «Важный заказ, который я должен выполнить за два дня. Я не могу тут валяться и ничего не делать». Исаак попытался встать, но это ему не удалось. «Слушай, может, поможешь мне все-таки?» Возмущенно сказал он. «Ты считаешь, что можешь работать, но сам встать точно не в состоянии». Отвернувшись, Элен вышла из комнаты. Исаак изо всех сил старался подняться но он был для этого слишком слаб. В конце концов он сдался и уснул. Через полдня Петер вернулся с лекарем. Это был уже старый, пухленький и лысый человек. Взгляд у него был мягким, сострадательным. Посмотрев на Исаака, он покачал головой и вздохнул. Элен вышла за ним из комнаты. Только когда они подошли к кузнице, лекарь начал говорить. «Женщина, которая ждет ребенка, это его жена?» Он мельком видел Милдред, но не говорил с ней. Элен удрученно кивнула. «Она в очень плохом состоянии. Вы это знаете?» Элен снова кивнула. «Наверное, он тоже это понимает, и поэтому скрывал свое состояние. Вероятно, он стеснялся показаться слабым. Такие мужчины, как он...» Из-за своей глупости легко могут потерять руку или ногу. Вид у Элен был совсем испуганный. «Вы можете ему хоть чем-нибудь помочь?» У него на руке гнойная рана. Воспаление быстро распространяется. Нельзя было перенапрягать руку. Все это очень плохо. Я скажу вам, что вы можете сделать, но особой надеждой дать вам не могу». Если воспаление не остановится, руку нужно будет отрезать до середины предплечья или до локтя. Элен закашлялась. Это было концом кузницы Исаака. Как же он будет работать, даже если переживет операцию? Лекарь дал ей сбор трав и объяснил, как готовить компрессы. Он пообещал на следующий день снова заглянуть к Исааку, и принести с собой инструменты. Если завтра его состояние не улучшится, я отрежу ему руку, иначе он умрет. Будет лучше, если вы уже сейчас начнете готовить к этому его самого и его жену. Но как же я... что я им скажу? Лекарь пожал плечами. Это нелегкое дело, я знаю. Когда он ушел, Элен заметила, что от отчаяния у нее по лицу катились слезы. Хотя они с Исааком и не ладили, все же этого он не заслужил. Милдред носила его третьего ребенка. «Как же он будет кормить семью?» Понурив голову, Элен пошла в дом. «Дети наверняка хотели есть, да и Милдред нужно было заставить хоть что-нибудь проглотить, а то она забывала есть» если ей об этом не напоминали. Закатив рукава,